Глава 10. Пино-нуар из Мысхако. «Что бы я делал без твоих советов, дядя Толя? Если ты такой умный, скажи!» Вздохнул я, оглядывая свои скромные хоромы. «Где мне все это ставить? Кухня, полторы комнаты и все. Если кровать нормальную поставить, придется по потолку ходить». Я помыл руки и начал готовить. «Хорошо, что дядя Толя нарисовался не к готовому ужину, когда бы я приготовил на одного». Залил воду, достал фарш. «Э, молодежь!» — протянул сосед наставительно. «Мыслите вы плоско, в двух измерениях. Старую рухлить в подвал или на дрова. У тебя подвал площадью с весь дом, если не больше. Фундамент-то тут капитальный. У тебя там даже нижняя печь есть». Я замер с пакетом макарон в руке. Какая еще нахрен нижняя печь? Не слышал про такую. Дядя Толя хитро сощурился. А вот чтобы понять столь сложную архитектурную задумку и тайны Колдухинского двора, мне нужен катализатор. Для речевого аппарата допинг. Водочка или на худой конец коньячок. Как раз в твой новый холодильник положить, чтобы запотел. Я хмыкнул. Да кто бы сомневался. Водки нет, коньяка тоже. Есть вино, пино-нуар из Мысхако. Бутылка. Будешь, дядя Толя? Или слишком аристократично для нас, деревенских? Эх, махнул он рукой, изображая жертвенность. Свяжешься с тобой, научишься пить всякую гадость кислую. Ладно, давай свое пино. Кто-то же должен спасать продукт от поломки. Я достал бутылку, штопор. Хлопок пробки прозвучал, как выстрел стартового пистолета. Разлил темную рубиновую жидкость по бокалам. У меня уже были винные. Себе немного, ему две трети бокала. Дядя Толя расселся на диване, поерзал, устраиваясь поудобнее, поднял бокал на свет, прищурился. «Ну, за обновку, чтоб морозил, как зверь, но чтоб сердце у хозяина не замерзало». Мы чокнулись. Дядя Толя попытался выпить залпом, как стопку, но не смог, остановился и в смущении поставил бокал на журнальный столик, крякнул, занюхав рукавом, хотя вино было отличным, с нотками вишни и шоколада, и посмотрел на него с удивлением. Вероятно, мысхакское пино-нуар он пробовал впервые. — Так что там за печка у меня? — напомнил я, ставя воду на огонь. — Я в подвале еще до конца хлам не разобрал но там в целом не мусорно, чисто. Ну, может быть, паутина по углам». «Ты когда его разберешь, этот хлам?» — начал рассказывать дядя Толя, понизив голос, словно открывал государственную тайну. «Не удивляйся. У тебя в подвале Сергей Митрофанович, Ну, хотя как у тебя?» Этот двор был отведен местному газовщику еще в годы Брежнева, Сергею Митрофановичу. Человек был золотые руки, но с придурью рационализатор был и человек с фантазией. Дядя Толя помолчал, вроде как ожидая эффекта от вина, затем продолжил. А еще он в свободное время печи людям клал, задорого. Мастер был от Бога. И вот он сделал здесь не только ту печь-голландку, которую ты видишь в комнате и не пользуешься, потому что тебе лень дрова колоть. Я оглянулся на печь. Ну да, печь у меня была как и у большинства колдухинцев, но пользовался я обычной газовой плитой. «У меня есть газ», — вставил я. «Мне все оформили, я теперь официально платить буду. Зачем мне печь?» Нажал кнопку — тепло. «А ты послушай, не перебивай старших», — осадил меня сосед. «Газ он сегодня есть, завтра нет. Трубу перекрыли, давление упало, вентиль замерз. А печь — это автономия». Митрофанович все посчитал и сделал еще одну печь в подвале. Она там стоит, Степка ее не трогал. Если ее растопить, только сначала надо трубу почистить, а то сажа, она, знаешь ли, взрывается иногда. Дядя Толя сделал страшные глаза, но затем продолжил без излишнего пафоса. Так вот, если растопить, то печь греет подвал, создает там, так сказать, тепловую подушку. А оттуда теплом прогревается весь дом, через полы, через специальные каналы в стенах. При этом у нижней части печи Митрофанович сделал очень толстые стенки, кирпич особый, огнеупорный. Она долго прогревается, сутки топить надо, но зато потом неделю остывает. Теплоаккумулятор. Он у нас рационализатор был, понимаешь? Экономил и изобретал, даже заявку на патент подавал. «Буду знать», — протянул я, помешивая кипящую воду, в которую только что всыпал пасту. «Это же, получается, технология «теплый пол» по-советски?» «Ладно, доберусь я и до нижней печи. Разгребу завалы». Пока неспешно тек этот разговор о бытии, тепле и судьбах газовщиков, я приготовил соус. Фарш обжарил с луком, добавил томаты, специи, базилик. Запах по кухне поплыл такой, что дядя Толя перестал болтать и начал сглатывать слюну. «А, кстати!» — дядя Толя повернул голову к углу комнаты. «А чего это у тебя табуретка, а на ней молоко в стакане, печенье?» «Вон, перед зеркалом!» Я крякнул. «Ну да», — углядел дядя Толя соколиный глаз. «Вообще-то я стал регулярно оставлять угощения для домового Кузьмы. Пусть приходит, берет, когда ему удобно». Не чужие двоедушники теперь. Убрать забыл. Оправдывает меня то, что я не ждал гостей. Рассказывать про ритуалы приветствия домовых дядя Толя я, само собой, не собирался. Да я же и завтракал там. Брился с утра, кушал, так и бросил, где сидел. Чего тут удивляться? На ясном глазу соврал я. Ты лучше расскажи, дядя Толя, какие новости в колдухине? Я накрыл на стол. Новые белые тарелки тоже уже купил, новая, хотя и недорогая, пластиковая скатерть в клеточку, новые вилки. Выложил пасту, сверху густой соус болоньезе. Настоящей ресторанной подачи я не знал, но выглядеть должно как-то так. Вышло, на мой взгляд, красиво. «Прошу к столу, дядя Толя». Он сел, взял вилку, как скипетр. «Ну, Вадим!» «Ну, удивил!» Пахнет, как в ресторане у Ашота, только лучше. Он намотал макароны на вилку, отправил в рот, проживал, зажмурился. Ммм, вкуснотища! Мясо чувствуется! А то обычно в этих макаронах по-флотски одно название. Это не по-флотски, это баланьезе, поправил я, подливая ему вина. Итальянская кухня. Да хоть марсианская! Дядя Толя цвел, как майская роза. Румянец на щеках, глаза блестят. Главное, что от души. Эх, хороший ты парень, Вадим. Странный немного, с волосами этими дурацкими, с секретами. Но кормишь вкусно и вино наливаешь. А это в соседе главное качество. Утром погода пригнала в колдухинское небо тучки, которые срывались в небольшие прохладные дожди. Буханка недовольно заворчала, когда я повернул ключ, но завелась, как порядочная японка, замаскированная под русскую крестьянку. Первым делом работа. Двоедушник-то или нет, а пенсия сама себя не разнесет, и счета за электричество магически не оплатятся. Я припарковался у почты, обогнул лужу, в которой отражались рисунки облаков, и взбежал на крыльцо. Дверь скрипнула, впуская меня в теплое нутро отделение. У стойки стоял Юрий Власович, тот самый инвестор и садовод промышленных масштабов. Он был в модном плаще бежевого цвета, который смотрелся в стенах рабоче-крестьянской колдухинской почты, вызывающе дорого и инородно. Он отправлял письма. Не одно, а целую пачку. Все они были заказными, с уведомлениями, еще и по разным адресам. Я прищурился, пытаясь разглядеть адресатов. Но Юрий ловко прикрыл конверты ладонью, заметив мое внимание. «Доброе утро, Вадим!» – поздоровался он, оборачиваясь. Улыбка у него была вежливая, но глаза оставались холодными, внимательными. «И вам не хворать, Юрий Власович!» – ответил я, проходя за перегородку. «Это вы, органы власти, бомбите жалобами?» «Деловая переписка», – скупо пояснил он. «Некоторые вещи надежнее доверять бумаге, чем интернету». «Бумага, она, знаете ли, надежнее. Люди сразу понимают, что ты относишься к ним со вниманием, уважительно. Это совсем другой тон переговоров». Он снова повернулся к Марии Антоновне, которая сидела за стойкой и с видом оракула шлепала печати на конверты. Инвестор не только отправлял письма, а еще и общался, спрашивал и слушал. Внимательно, жадно, выуживал информацию как рыбак выуживает пескарей из мутной воды. А Мария Антоновна рада была благодарному слушателю. «И вот представляете себе, Юрочка!» — вещала она, поправляя очки. «Наша Агафья — талант от мира православных ведуней, Илью Болотникова от алкоголизма вылечила, закодировала. Илья-то у нас знатный пьяница был, мог около ящика с водкой в обнимку спать, пока не выпьет. А тут как отрезала!» Ходит трезвый, злой, на жену рычит, но не пьет. Интересно, кивал Юрий, и какова методика? Заговоры у Агафьи, травки лечебные. Только, говорят, гарантия у нее, как у автоваза, не пожизненная, а три года или сто тысяч километров пробега, хохотнула старушка. Она старушка опытная, считает, что если человек хочет, он даже ее заговор преодолеть может потому что наш мужик хитер и отважен в лабиринте серых пятиэтажек. Ну, прям так она не выражается, это я от себя. В общем, пока что Илья как жених на свадьбе, даже лучше. Кстати, мил человек, если у тебя с этим делом есть какие-то проблемы, то я подскажу, где Агафья живет». Я слушал этот поток сознания с облегчением. Ни слова про внучку Ирины. Значит, баба Маша держалась, и магия Василисы сработала и информация не расползется по окрестностям, как тараканы по кухне. Юрий Власович слушал ее в полухо, но я видел, как он запоминает. Фамилии, связи, местные байки. Наверное, он и правда заинтересован тут осесть и заранее зондирует почву, узнает про подводные камни или, наоборот, неочевидные возможности. Если он собирает досье на местный контингент и ищет потенциальных работников – то это дальновидная политика. К тому же я усматривал появление Юрия Власовича как инструмент косвенного действия излечения мегалита. До сих пор, с момента осквернения его смертью Татьяны, он отравлял землю. Теперь же, когда действие спало, это станет постепенно сказываться в самых неожиданных моментах. «А, Вадим!» – заметила меня Мария Антоновна. «Вот тебе стопка. Тут счета, тут газеты». Тут пенсия для Евдокии Семеновны. Смотри, не перепутай, а то она тебя клюкой огреет, если копейки копейки не досчитается. Она сдвинула мне пачку корреспонденции. Есть, господин капитан. Я вытянулся во фрунт и сделал серьезное лицо. И вот еще новость, вздохнула она, снова возвращаясь к ушам Юрия Власовича. Да-да, библиотека-то наша закрылась. Как закрылась, удивился я. А так, Настасья Поликарповна, божий Дуванчик, слегла в больницу, сердце. Врачи ее еле откачали, выписали, но сказали строго-настрого, никакой работы. Только покой, кефир и тихая музыка. Никаких стрессов. А на работе библиотекаря и так нет никаких стрессов. А замены ей нет. Павел Семенович вчера весь день ходил по поселку, боеспособных пенсионерок опрашивал. Никто не рвется на эту хлебную должность. Говорят, зарплата слезы. Больше на лекарства от аллергии, на книжную пыль уйдет. Так что все, Юра, наш слабый очаг культуры угас». «Печально», — заметил Юрий Власович. «Поселок без библиотеки — это шаг к деградации». Он забрал свои квитанции, аккуратно сложил их в портмоне и попрощался. «Всего доброго, Мария Антоновна. И вам, Вадим». «До свидания!» — кивнул я. Он вышел. Дверь закрылась, отрезав нас от улицы и дождя. «Странный он!» — сказала Мария Антоновна, глядя ему вслед. «Вроде вежливый, а глаза...» «Как у рыбы мороженой!» «И ничего сам интересного не рассказал. Еще и работой загрузил!» «Да кто их поймет, бизнесменов этих?» — ответил я, забрасывая сумку на плечо. Я вышел следом. Дождь усилился, превратившись в назойливую морось. Появление Юрия здесь в такую рань с письмами, его интерес к библиотеке и местным сплетням. «Прежде чем сесть в машину, я вспомнил про Тамару. Вчера была такая кутерьма, что я про нее попросту забыл. «Мама пропала!» — прозвучала в ушах. Я пообещал себе, что сегодня же заеду к ним. Закинул сумку в машину, — но прежде чем поехать, пошлепал к соседнему зданию. Тому самому складу, который в будущем может претерпеть метаморфозу к МЦК «Октябрь». Боковая дверь была приоткрыта. Вчера я оставил ключи Виктору, как неформальному лидеру и ответственному за сбор народа на трудовые подвиги. «Эй, народ!» — крикнул я, входя внутрь. Внутри было сыро и холодно. Сквозняк гулял по пустому пространству, как у себя дома. Виктор и его команда были здесь, но энтузиазма на их лицах я не увидел. Они вяло бродили по залу. Глеб ковырял отверткой какую-то доску. Фазан сидел на перевернутом ведре и курил, стряхивая пепел прямо на пол. Марина с недовольным видом листала ленту в телефоне, сидя на подоконнике, подстелив какую-то принесенную газету. — Здорово, труженики тыла! — поприветствовал я их. — Как успехи? — Никак. Мрачно буркнул Виктор. «Вадим, ты говорил про инструменты, а у нас тут один молоток без ручки и отвертка, которую Глеб из дома принес. Чем работать? Зубами гвозди дергать?» «И холодно», — пожаловалась Марина, кутаясь в шарф. «Тут сквозняк дикий. Пока мы тут что-то сделаем, мы все замерзнем и умрем». «Спокойствие, только спокойствие». Я поднял руку. «Не паниковать. Инструменты...» «Ты сейчас скажешь, как политике, что все будет хорошо?» – перебил меня Глеб. «Нет, не скажу. Я вчера в райцентре был и кое-чем закупился». Я увлек их на улицу, к задним дверям у Азика. Открыл их Настеж. «Разгружаем!» Я вытащил коробку с новеньким шуруповертом, набор ключей, молотки, гвоздодеры, два рулона плотной пленки, чтобы закрыть щели, и тепловую пушку, электрическую на 3 киловатта. «Ого!» — глаза Глеба загорелись. «Макита!» «Вадим, ты реально спонсор?» «Реально. Вот пушка. Только сначала затяните пленкой самые широкие щели, чтобы улицу не греть. Врубайте в розетку, но надо проверить, что ток вообще есть». «Есть!» — кивнул Виктор. «Мы щиток нашли. Автоматы так и стоят на включении. Склад даже не обесточивали». «Ну вот, согревайтесь, работайте». Я вручил Виктору пакет с перчатками и упаковку мешков для мусора. Все, что не представляет ценности — мусор. Работа закипела. Пусть пока вяло, но первый импульс был дан. Тепловая пушка загудела, разгоняя сырость, и в зале стало чуть уютнее. Стали отдирать полы. Я взял масленку и густо смазал замок ХТЗ и петли на входных воротах. Марина набрала воды и попробовала потереть окно. Я не стал лезть каждому с советами, хотя бы потому, что им нужно выйти на уровень самоорганизации, Они не моя наемная бригада. Откровенно говоря, проще всего было бы именно нанять бригаду, определить смету, и они бы все сделали. Но, во-первых, договоренность с Павлом Семеновичем была не такая. Во-вторых, как будут относиться к подаренному на блюдечке с голубой каемочкой? Хреново они будут относиться, сомнений нет» а к тому, что выстрадали потом и кровью, совсем не так же у них будет личное отношение к этому октябрю. Поэтому они и должны выйти на такой уровень, когда все сделают в основном сами. «Так», — сказал я, глядя на часы, «я сейчас разгребусь со своей работой почтальона и начну тоже помогать. Но я рассчитываю, что вы уже тут и без меня горы свернете». Я вышел под дождь, чувствуя удовлетворение. Дело двигалось. УАЗ повез меня по размокшей улице вдоль домов, многие из которых были брошены и тронуты следами запустения. Однако в глубине души я был уверен, что скоро это закончится, и Колдухин будет пользоваться спросом. Несколько бабушек получили свои газеты, причем сухими, из-за чего хвалили щедрость районного начальства, придавшего мне машину. Слухи уже расползлись. Обрела и Евдокия Семеновна свою пенсию, которую и правда тут же скрупулезно пересчитала. Однако в основном я свою рабочую миссию прекратил, вернувшись к вопросу о пропавшей Китимаре. Дождь отбивал по крыше буханки, ведомый только ему ритм, при помощи крупных редких капель. Дворники лениво смахивали воду, открывая вид на раскисшую дорогу к улице Желанная. Название улицы было по меньшей мере ироничным. Начиналось оно со 100 сгоревшего дома, а асфальта тут не было даже изначально. В такую погоду жизнь на желанной оставляет желать только хорошей погоды и горячего чая на время ожидания. Дом Тегимары-Тамары стоял в середине участка с крошечным огородиком и большим неухоженным садом. Дом и участок были мне уже знакомы, поэтому, припарковав буханку, я действовал быстро. Чтобы не промокнуть, сразу же двинулся к крыльцу, снабженному козырьком, и только оказавшись под его защитой, постучал. В окнах горел тусклый свет. Меня ждали, судя по тому, что открыли мне буквально секунд через пять после стука. На пороге стояли три дочери Тамары. Старшая, Олеся, держала в руке смартфон, словно это был амулет от злых сил. Средняя и младшая жались к ней. «Проходите, дядя Вадим», — сказала Олеся, отступая в сторону.